Послесловие автора Существует огромное количество аргументов как «за», так и «против» идеи о том, что творец и его творение существуют раздельно друг от друга, однако если рассуждать об этом проще исследовать логике, невозможно, чтобы творец и его творение были идентичны друг другу или существовали в полном согласии. Лично я считаю, что утверждение «творение – лишь часть своего творца» верно, но самое забавное, что существуют примеры, множество примеров, когда часть превосходит целое. И хочу сказать, что в этом заключён настоящий восторг от творения. Наверное, это можно перефразировать как «творец — лишь часть своего творения». Несомненно, он является одним из компонентов, но пропорции этих компонентов и роли, которые они играют, могут быть совершенно разными. В таком случае, что если творец заявит, что его творение достигло результатов, совершенно отличных от его первоначального плана? Кто-то может подумать, что это равносильно провальному произведению, но это не так. Неудача мог потерпеть автор, но провальным произведение от этого не становится. Я уверен, что мы можем спросить сколь угодно большое количество мнений по поводу того, может ли ситуация из категории «Получилось совсем не то, что я хотел — говорить о провальности произведения», но полагаю, количество людей, считающих, что в итоге всё получилось лучше, чем планировалось изначально, и количество людей, считающих, что получилось хуже, будет примерно одинаковым. Конечно, независимо от того, хорошо получилось или плохо, работа является частью своего Творца, поэтому он может по итогу не испытать чувство удовлетворения. Но я полагаю, что именно этот момент и отделяет Творца от его творения, ведь даже без родителей ребёнок будет расти. Хотя это не имеет никакого отношения к рассуждениям выше, изначально эта книга была историей о том, как Рараги Куна и Ананокитян отправились в приключения в мир демонов во время летних каникул на первом курсе университета. Таким был сюжет на первой стадии планирования, Но когда я закончил писать, содержание оказалось совершенно иным. Но я не испытываю по этому поводу ни малейшего недовольства, и наоборот, когда я думал, что я мог с самого начала всё спланировать до мельчайших деталей, и история завершилась бы как-то иначе, это звучит намного ну, страшней. В сюжетной линии Сангоко Надека во второй половине книги Ананокитян также присутствует в качестве напарника, так что в результате весь роман был наполнен этой куклой-трупом, что также расходится с моими ожиданиями. Впрочем, если говорить обо мне, то я ещё ни одной книги не написал в соответствии со своими первоначальными планами. Тем не менее, похоже, что моя следующая книга станет для меня уже сотой. То, что я смогу продолжить писать на протяжении столь долгого времени, определённо расходится с моими ожиданиями. Определённо расходится с моими ожиданиями, и искренне рад, что всё пошло не по плану. Эта книга была Цукумагами, написана на сто процентов как хобби, а Мари Монугатари, эпизод 4, «Приятель Йоцуги», И эпизод 5, «Тень Йоцуги. Как вы уже видели, на обложке изображена ноги йоцуги в своём новом образе. Вафан Сан, большое вам спасибо. Она так часто появляется на обложках, что уже стала главной героиней, прежде чем я успел это понять, не так ли? В сезон монстров вступает в свою вторую половину, так что я надеюсь, вы с предвкушением будете ждать оставшиеся три тома. Я надеюсь, что вы продолжите следовать моим незапланированным планам. Несё син Читал. Адреналин.